Глава пять Очнулась от разламывающей боли в голове. Попробовала поднять тяжелые, будто налитые свинцом веки. По глазам словно резанула лезвием. Осторожно пошевелилась. Тело отозвалось мышечными спазмами. Хотела вытащить руки из-под одеяла и почувствовала, что кисти и запястья туго перевязаны бинтами. Кусая губы, застонала. «Очнулась, детонька! Ну и хорошо!» Окоющий мягкий голос убаюкивал. «Ефим Петрович, доктором, куда-то уехали. Скоро будут». «А вы кто?» «Я?» Тетя Леной меня называй». «Я по возрасту в мамке тебе гужусь». «А я где?» «В гостинице у нас. Где же еще?» Искренне удивилась вопрос у тетя Лена. «А ты что, совсем, детонька, ничего не помнишь?» «Почему?» «Помню». Через силу зашептала Марина. «Как с Ефимом в кафе ели. Помню, как в туалет Большаков меня отвел. Помню, как на окошке стояла. А дальше ничего». «Ох ты, милая!» Запричитала тетя Лена. «Ты уж третий день, считай, у нас в этом номере лежишь. Ефим Петрович тебя на руках сюда принес. Сразу за доктором послал кого-то из своих». Она вздохнула. А мне говорит, мол, тетя Лен, за девушкой присмотри, сиделкой побудь. Я тебе хорошо заплачу. Только чтобы не отлучалась от нее ни на секунду, пока я не скажу. — Тетя Лена, мне бы в туалет. Перебила ее Марина слабым голосом. — Подними меня. Женщина засуетилась. — Что ты, детунька, нельзя тебе вставать. Сейчас судно подам, потом протру тебя. — Да и умыться бы не мешало, а то скоро доктор приедет. Марина издала протяжный стон бессилия. Почувствовала, как опалила огнем стыда щеки. Нет, она не может позволить постороннему человеку выносить из-под себя судно, обтирать как последнюю немощную старуху, даже если этот человек — добрейшая сиделка тетя Лена. — Где здесь туалет? Она сделала попытку сесть на кровати. Затылок пронзила пульсирующая боль, в глазах потемнело, онемели губы, обессиленно откинулась на подушку. Сердце зашлось в бешеном ритме, на лбу выступил холодный пот. Почувствовала, как тетя Лена аккуратно убрала с нее одеяло. — Ну-ка, согни ноги. — Вот так, правильно. — Я пока теплую клееночку под тобой разверну, а теперь приподнимись чуть. — Чтобы судну я поставила. — Вот умница. — Давай, делай свои дела. Все удобнее, чем с катетером. Марина взглянула в склоненное над ней, круглое, словно обведенное циркулем, сосредоточенное лицо тети Лены. Поймала сочувствующий взгляд светло-голубых выцветших глаз. Отметила выбившиеся из-под ситцевой в мелкий цветочек косынки прятки седых волос и обреченно вздохнула. — Нет, никакого катетера. Уж как-нибудь естественным путем. — Хорошо, попробую. Только покрой меня простынкой, пожалуйста. Тетя Лена широко улыбнулась, показав ряд ровных, будто жемчужных верхних зубов. — Давно бы так. А потом помоемся, умоемся, причешемся и красавицей опять станем. А зубы-то у тети Лены не свои, а протезы. «Правда, новые и не совсем дешевые», — ни с того ни с сего подумала Марина. «Тетя Лен, а у тебя муж есть?» Лицо сиделки сделалось строгим. «Был когда-то. А сейчас? Умер?» «Нет, убили». «Как? Кто?» Марина подалась вперед, забыв, что под ней судно. «Я. Я его убила. И не жалею». Хоть и вот сидела за него восемь лет на строгом режиме. Вот так. Второй раз за неполный час она обессиленно рухнула в подушке. Видно, от потрясения голову пронзило острой болью, в глаза словно бросили по пригоршне блестящих ртутных шариков, и сознание, наконец, милосердно покинуло ее. Марина открыла глаза, обвела взглядом номер. Полумрак, никого. Видно, тетя Лена вышла куда-то, прислушалась к себе. Боль в затылке прошла, и туман перед глазами рассеялся, так что видела она довольно отчетливо. Перевернулась на другой бок, пошевелила забинтованными руками. А потом вспомнила, как прыгала в разбитое окно туалета. Тогда, наверное, и порезалась об осколки. Опираясь на забинтованные ладони, села, опустив ноги на пол. Слегка закружилась голова. Ничего страшного, сейчас пройдет. Это от слабости. Марина пошарила глазами вокруг. Ни халата тебе, ни тапочек. Ладно, до ванной она и в сорочке дойдет, босиком. Ухватилась за спинку стоящего возле кровати стула и осторожно поднялась. Ноги слегка дрожали. Больше она ничего не успела. Дверь в номер открылась, и вошел Ефим. «Зачем ты встала? Тебе рано еще». Мягко укорил он и осторожно посадил ее на кровать. «А когда будет не рано?» — напрямую спросила его и с горячностью затараторила. «Что со мной? Ефим, я ничего не помню после того, как прыгнула от Большакова в окно». Она жадно взглянула в его лицо, но не заметила ни ссадин, ни царапин. «Он сказал, что тебя... бьют его... подчиненные, и мне ни на кого надеяться, помощи не будет». Корсаков вздохнул и укутал ее одеялом. Сам пододвинул стул поближе и заговорил. — Со мной нормально все. Его ребята нарвались... на меня. Я думал только о том, чтобы они не сильно пострадали, когда их врубал. Начальник охраны твоего мужа, конечно, не ожидал от меня такого подвоха. — Ты так и не ответил. Что со мной произошло? Корсаков устало улыбнулся и поправил ее спутанные волосы. Тебе надо было вести себя спокойно. Я опоздал буквально на минуту-две. Никак не ожидал, что ты так яростно будешь... ...бороться. Все равно я не дал бы ему тебя далеко увести. — Тебе легко говорить, — надулась Марина. — Я думала, ты меня похвалишь, а ты... — Не обижайся. Он осторожно взял ее забинтованную ладонь в свою руку. — Слава богу, ничего особо страшного с тобой не произошло. Но по совокупности... Во-первых, ты простудилась. У тебя поднялась очень высокая температура. Во-вторых, ты довольно глубоко порезала ладони стеклом. Пришлось накладывать швы. А потом, прыгая, ты не совсем удачно приземлилась. Крепко так приложилась о землю головой. Без сотрясения мозга не обошлось. Хоть и не сильного. Меня смотрел врач? Я ничего не помню. Да. У меня есть для таких случаев очень хороший доктор. Надежный и разбирающийся». «Для каких таких случаев?» Сразу насторожилась Марина. «Вот для таких». Взгляд Ефима сделался жестким. Он больше не добавил ни слова. Марина поняла, что тема закрыта. «Мне намного легче, правда?» виновато пробормотала она. «Как меня лечили?» «Не помню, чтобы таблетки пила». Первые и вторые сутки мы тебе без перерыва ставили капельницы. Антибиотики, успокаивающие, обезболивающие, сосудистые. Пришлось сделать прививку от столбняка. Слишком велик был риск инфекции. Доктор опасался пневмонии, но пронесло. Он смотрел меня сегодня? Я ничего не помню. Потерла забинтованными руками виски Марина. Он смотрел тебя еще вчера после обеда. Просто ты проспала больше полсуток. Мы приехали с доктором прямо перед тем, как ты на глазах у тети Лены потеряла сознание. Она сказала, что это из-за нее, якобы напугала тебя. Доктор ввел тебе снотворное, понаблюдал сейчас и уехал. Сказал, что кризис миновал, и можно постепенно возвращаться к обычной жизни. А в туалет самой сходить можно? А в ванную? Нетерпеливо вскрикнула Марина. А почему нет? Только без тети Лены ни ногой. Она поможет тебе. Марина в раздумьях закусила нижнюю губу и, наконец, решившись, с беспокойством заглянула ему в глаза. — А ты не боишься тети Лены? Ты хорошо ее знаешь. От холодного пронзительного взгляда, вмиг ставших почти черными глаз Ефима, она непроизвольно сжалась. Почувствовала, как неприятно заныла в солнечном сплетении. Красаков стремительно поднялся со стула и направился к двери. Обернулся. И спокойно, как-то слишком спокойно, ответил. — Нет, не боюсь. Она не из тех, кого тебе стоит бояться. Утренний солнечный луч щекотал лицо. Марина натянула на голову одеяло, свернулась калачиком и задремала опять. — Мариночка, давай поднимайся. У нас с тобой много дел. Она откинула одеяло. Над ней стояла тетя Лена и ласково улыбалась. Марина протяжно зевнула, и с хрустом потянулась. «А почему так срочно? Я бы еще поспала!» Тетя Лена опустилась рядом на край кровати. Ласковое выражение в глазах сиделки сменилось озабоченностью. Между белесых бровей пролегла глубокая складка, а тяжелая рука с вздувшимися венами нервно потянулась к седоватым волосам. «Завтра рано утром выезжаем. Нужно подготовиться». Безмятежность Марины как ветром сдула. Она порывисто скинула одеяло и опустила ноги на пол. Руками обняла себя за плечи, поморщилась. С ладоней только вчера сняли швы, но места глубоких порезов заклеили пластырем. И руки она не мочила. В случае надобности надевала акриловые одноразовые перчатки. «А куда мы поедем? Кто нас повезет? Ефим? Или его... люди?» Забросала она вопросами сиделку. Так она называла про себя тетю Лену. Та вздохнула. — Я лишнего у Ефима Петровича не спрашиваю. Сам расскажет, если нужно. Но думаю, что путь у нас не близкий. — У нас? Вы что, с нами едете? — изумилась Марина. — С вами, моя детонька. Ефим Петрович попросил меня, можно сказать, уговорил. Я уж привыкла здесь в гостинице-то жить. Так вы, тетя Лена, живете в гостинице? Да, прямо здесь. Ефим Петрович выхлопотал мне под жилье на мирок одноместный. Дай бог ему здоровья. Некуда мне после тюрьмы податься-то было. А он предложил вот сюда, за жилье. Я ведь без дела ни минуты не просижу. И в кафе помогу, и номера про генералю, и за костеляншу справлюсь, и на конторке. Так вот и прикипела здесь. А сейчас вот Ефим Петрович очень попросил с тобой поехать. — Зря это он. Я вообще-то самостоятельная. Марина отвернулась к окну. — Глупая ты, а не самостоятельная. От тебя за версту неприспособленностью да изнеженностью несет. А потом про мужа своего забыла? Он ведь как лисица хитрая, по следу за тобой крадется. Засада у него тут. Пункт наблюдательный за тобой. Только этого мужика, от которого ты в туалете его кошку сиганула, больше здесь не видели. И Нива убогая его тоже исчезла. Но Ефим Петрович не дурак. Слежку-то за гостиницей сразу почуял. Но пока гостям вида не показывает. Завтра. Настроение у Марины испортилось окончательно. Вот что Роберту не имется, а? Ведь она сказала, что не вернется к нему. Ему о ребенке своем думать надо. Пусть на Лизке, то есть Лизе своей, женится. Что бы, значит, мать и отец, законные у наследника империи Елизаровых, имелись? Ей стало горько. Воспоминания мощной волной всколыхнулись в душе. Обожающий, влюбленный взгляд Роберта везде и всегда. Пятнадцать лет. Душа в душу. И все, все ложь и обман. Марина повалилась на койку и разрыдалась. Тетя Лена тихонько гладила ее по спине, но успокаивать не спешила. Наконец она затихла и отняла красное, опухшее от слез лицо, от подушки. — Тетя Лен, а ты откуда Корсакова знаешь? Вы родня? Нет, — покачала головой сиделка. — А откуда знаю? Хороших людей за версту видно. Так вот, детонька. Марина бросила на нее пристальный взгляд. — Ничего не понятно. Все какими-то загадками говоришь. Тогда хоть скажи, он кто твой Ефим Корсаков? — Бандит? — Скажи мне, я должна знать. — У него самого спрашивай, — отбрила тетя Лена и поднялась с кровати. — Иди, деточка, пока в ванную, да приведи себя в порядок. А я за едой нам с тобой схожу. Не поймешь, то ли завтрак у нас, то ли уже обед. Время-то к полудню близится. Поедим. И за делу.